Книга третья. Уже умолкло ее пение, но я всё еще жаждал внимать ему, напряженно стремясь удержать слухом сладость умолкнувших песен. Спустя мгновение я воскликнул. «О, высшее утешение измученных душ! Ты так согрела меня своими мудрыми рассуждениями и сладостью пения!» что я теперь считаю себя выше ударов судьбы. Я уже не только не боюсь тех сильнодействующих средств, о которых ты говорила, но даже требую их и желаю слушать тебя». На это она ответила. «Я почувствовала твое настроение уже тогда, когда ты молчаливо и сосредоточенно слушал меня. Я ждала его появления у тебя, или, вернее, я сама этого добивалась». Те средства, которые следует тебе принять, таковы, что, если их только попробовать, будут мучительны, но принятые всем существом принесут усладу. Поскольку ты говоришь, что хочешь меня слушать, интересно, воспылаешь ли ты еще более сильным желанием, если узнаешь, куда я поведу тебя? — Куда же? — спросила я. — К истинному счастью, — промолвила она, — о котором грезит твоя душа лишь смутно улавливая его образ, но не имея сил проникнуть в его суть. Тогда я воскликнул, молю тебя, покажи без промедления, что оно представляет собой в действительности. «Хорошо», — ответила она, — «ради тебя самого я попытаюсь выразить причину блаженства в словах, поскольку она все-таки тебе небезызвестна, чтобы, рассмотрев ее, ты мог бы, обратив взор в иную сторону, познать облик, истинного блаженства Тот, кто целинное поле решает засеять, от кустарника пашню очистит, срежет терней умело колючий, урожай принесла бы церера. Людям мед мницы слаще пчелиной, если раньше лишь горечь вкушали. Звёзды блещут отраднее смертным, стихнет дождькой, что так им приносит, ночьть мульцифер прогоняет день коней разокрылых выводит. Ты, кто к ложному счастью стремился, сбросить гнет его жаждешь скорее, да придет к тебе истинный благо. Потупив на мгновение взор и как бы побывав в священной обители разума, она продолжила. Забота всех смертных, в которой воплотились их разнообразные усилия, устремляется различными путями, однако направлено к одной цели — блаженству. Блаженство есть благо, которое, когда оно достигнуто, не оставляет желать ничего большего. Оно то же, что высочайшее благо, содержащее в себе все другие блага, которое, если в нем чего-либо недостает, не может быть наивысшим, поскольку в ней его остается нечто, чего можно пожелать. Очевидно, блаженство — это совершенное состояние, которое является соединением всех благ. Его, я сказала бы, все смертные стараются достичь разными путями, так как неявная жажда блага от природы присуща человеческой душе, однако ошибочное представление о нем приводит людей к заблуждению и увлекает в сторону от него. Так некоторые полагают, что владеют высшим благом тогда, когда ни в чем не ощущают недостатка, вследствие этого они трудятся, чтобы достичь богатства. Другие почитают за благо быть заслуженными и удостоенными почета, пытаются занять почетные должности и добиться уважения у своих сограждан. Есть и такие, которые видят высшее благо в незнающем пределам могуществе. Эти или сами стремятся царствовать, или стараются приблизиться к правителям. Те, для кого известность кажется важнее всего прочего, спешат прославить свое имя искусством войны или мира. Большинство же людей измеряют благо по плодам радости и приятности. Наивысшим счастьем они почитают пребывать в постоянном наслаждении. Находятся и такие, которые смешивают цель и движущие причины. Они желают богатства ради доставляемых им могущества и наслаждений или же стремятся к власти ради богатства, либо для прославления имени. У них и у им подобных человеческие действия и побуждения, их вызывающие, меняются местами. Так происходит, например, когда кажется, что знатность и любовь народа могут принести известность, или когда желают иметь жену и детей из-за удовольствия ими доставляемого. Лишь обретение друзей, Что представляется мне священнейшим видом блага, зависит не от фортуны, а от добродетеля. Причиной же стремления к прочим благам может считаться либо могущество, либо удовольствие. Нетрудно, казалось бы, причислить телесные блага к высшим. Так силы, высокий рост, как представляется, способствуют приобретению могущества. Красота и ловкость — известности, здоровье — удовольствие. Очевидно, что для каждого более всего желаемо блаженство. Но высшим благом человеком считается то, чего он больше всего хочет. Но мы уже определили, что высшее благо есть блаженство. Вследствие этого люди могут счесть, будто блаженно то состояние, которое кажется предпочтительнее других. Ты видишь формы, в которой облекается человеческое счастье, богатство, чины, могущество, слава, наслаждение. Беря в расчет только их, Эпикур вполне последовательно считал, что высшим благом является наслаждение, потому что все другие блага доставляют приятность душе, удовольствие. Но я снова обращаюсь к человеческим стремлениям, ибо души людей, несмотря на затемнение памяти, снова стремятся возвратиться к своему собственному благу, но, подобно опьяневшим, не знают, по какому пути добраться до его обители. Разве ошибаются те, которые стремятся не упустить ни одно из этих благ? И действительно, есть ли что-нибудь иное, что лучше соответствовало бы блаженству, чем заключающее в себе все блага, ни в чем не нуждающееся состояние самодостаточности? Неужели не правы те, кто полагает, что в наибольшей мере достойное уважение и почитание и есть наилучшее? Нет, не может быть ничтожным и достойным презрением то, к достижению чего устремлены все помыслы и деяния. А разве к числу благ не следует отнести могущество? Что же, неужели можно считать лишенным силы и ничтожным то, что, как установлено, имеет превосходство над всеми вещами? И можно ли не придавать никакого значения известности? Ведь нельзя же отрицать, что все превосходнейшее должно представляться и наиболее достойным славы. Нет нужды говорить, что блаженство есть состояние, не подверженное ни тревогам, ни печали, ни тягостной скорби, ибо даже в самых малых вещах, которыми люди стремятся обладать, заключены радость и удовольствие. Еще раз перечислю то, чем люди хотят обладать. Они жаждут богатства, чинов верховной власти, славы и наслаждения по той причине, что надеются с их помощью обрести достаток, уважение, влияние, известность, радость. Итак, благо есть то, к чему различными путями стремятся люди. В этом легко угадывается сила природы, вследствие которой, хотя суждения людей и различны, однако их объединяет тяготение к одной цели благу. Правит по-разному миром природа. Крепко бразды она держит в деснице, Круг мироздания связав неразрывно С общим порядком, единым законом. Ей передать захотелось на струнах Все это выразить в песне душевной. Лев, хоть в тенетах, задрав свой свирепый, Пищу из рук принимает, страшася. Плети, но крови случайно в Вмиг оживет и напомнит беспечным — Людям об истинной звере природе, Узы ослабит, сдавивший шею, И растерзает кормящего первым, В бешенстве яростном, необъяснимым. Птица, что вольно щебечет на ветке, Петь прекращает в неволе хотя бы Щедрые явства пред ней, что ласкали б Взор ее, если была б на свободе. Пусть окружает забота вниманием, Только обманчиво всё и приметив вдруг из неволю отрадную чащу, роще услышав призыв встрепеется, всю разбросает постылую пищу, не прикоснется к ней больше и долго будет грустить о погибшей свободе и о лесах призывая их тщетно. Так и лоза пригибает вершину, коли ее силы к земле преклоняют руку уж, если отпустят мгновенно. К небу воспрянет она горделиво. Гаснет, хотя погружаясь в волны Феб, но всегда возвращается снова, бег устремляя извечный к восходу. Всё повторяет свой путь во вселенной, радуя смертных своим возвращением, не удержался бы вечный порядок, если б конец и начало совместно не были связаны вечным единством. Вам же земные существа, дозволено угадывать как бы во сне чутким воображением ваше начало и истинную цель бытия — блаженство. Хотя вы и не слишком прозорливы, однако путем размышления вы приходите к догадке о них, и к истинному благу ведет вас природное стремление, но от него уводят многочисленные заблуждения. «Посмотрите же!» Действительно ли то, в чем люди надеются обрести счастье, может привести их к желанной цели? Если богатство, чины и прочее в том же роде составили бы нечто, в чем не отсутствует ни одно из благ, я бы согласилась, что посредством достижения всего этого кто-то может сделаться счастливым. Однако, если они не могут дать того, что обещают, и лишены многих благ, Разве не обнаруживаются в них с очевидностью фальшивые образы блаженства? Прежде всего, этот вопрос я задаю тебе, ибо совсем еще недавно ты утопал в роскоши. Разве среди огромных богатств, принадлежавших тебе, душа твоя, сталкиваясь с какой-нибудь несправедливостью, не смущалась внутренним беспокойством? «Да», — ответил я, — «не могу припомнить, чтобы моя душа была свободна от волнений. Что-нибудь всегда тревожило ее». Неужели не потому так происходит, что или отсутствует то, чего ты желаешь, или наличествует то, чего ты не желаешь? «Вероятно, поэтому», — ответил я. «Ты желал бы иметь одно и избежать другого?» «Да». «Нуждается ли человек в том, чего желает?» «Нуждается». «Тот же, кто испытывает в чем-либо нужду, постоянно лишён удовлетворения?» «Несомненно». Неужели тебя, терзаемого неудовлетворенностью, поддержало бы богатство? «Зачем оно мне?» – спросил я. Действительно, богатства не могут освободить душу от нужды и дать ей удовлетворение, а ведь, кажется, они обещают именно это. Кроме того, я полагаю, следует еще принять во внимание, что в природе богатств не заключается ничего такого, чтобы они у тех, кому принадлежат, не могли бы быть отняты согласен почему бы и не согласиться с этим когда ежедневно более сильный грабит кого-нибудь от чего же еще существуют судебные жалобы если не от того что силы и хитростью богатство постоянно отнимается правильно поддержал я ее это заставляет того кто заботится о своих деньгах сказала философия приглашать со стороны охрану можно ли это отрицать сказал я но ведь такая необходимость отпала бы, если бы невозможна была утрата богатства и его владельцам. «В этом нет никакого сомнения», — подтвердил я. «Но мы видим совсем обратное. Тот, кто надеялся найти довольство с помощью богатства, начинает еще больше нуждаться в поддержке со стороны. Так можно ли сказать, что богатство изгоняет нужду? Разве богатые люди не испытывают голод или жажду?» Разве их тела нечувствительны к зимней стуже? Впрочем, ты и возразишь мне, что у богатых есть чем утолить голод и жажду и защититься от холода, но тогда богатство может лишь заглушить неудовлетворенность, но искоренить ее не в силах. Если ее, всегда жаждущую и алчущую, попытаться насытить богатством, то цель эта никогда не будет достигнута. Я умалчиваю о том, что природа довольствуется малым а жадности всего мало, если же богатство не может утолить неудовлетворенность, но само ее порождает, неужели ты сочтешь, что оно может принести удовлетворение. сколько бы ни пытались золотом заполнить драгоценным камнем жадную пучину, не наполнить бездны невозможно это жемчуг хоть на шее и отары тучны не избыть заботы смертного грызущей, и не взять с собою в мир иной богатства. Но говорят, что высокие чины приносят почет и уважение тому, кому достаются. Неужели магистратские должности обладают силой наделять добродетелью души людей, их занимающих, и устранять пороки? Ведь им более свойственно не искоренять порок, но делать его явным. Вследствие этого случается, что мы негодуем, когда высокие чины нередко достаются дурным людям. Еще Катул называл Нония злым наростом, хотя тот и восседал в курульном кресле. Разве ты не видишь, сколько бесчестий приносит почетные должности злым? Ведь менее заметна низость тех, кто находится в тени. Могли ли тебя побудить опасности, сколь угодно великие, нести магистратуру вместе с докоратом, если ты видел в нем беспутного льстица и предателя. Ведь нельзя же из-за того что они занимают почетные должности считать заслуживающими уважение тех, кого мы полагаем недостойными самых почетных должностей. И наоборот если ты видишь кого-то наделенного мудростью, можешь ли ты счесть, что он недостоин уважения или той мудрости, которой он наделен? Нет добродетели присущи собственное достоинство которую она непременно изливает на сопричастных ей, а поскольку воздаваемые народом почести не обладают такой способностью, то ясно, что они не имеют собственной красоты и достоинства. При этом следует обратить внимание на то, что чем более кто-нибудь низок, тем большее число людей карает его презрение. Поэтому нельзя сделать достойными уважения тех, чью низость обнажают почетные должности, делающие их еще более ужасными, но не безнаказанно. Ибо нечестивые люди в равной степени отплачивают почетным должностям, оскверняя их своей причастностью им. Я хочу, чтобы ты понял, истинное уважение не имеет ничего общего с чинами, обладающими лишь видимостью достоинства. По сути, если кто-нибудь, многократно исполнявший обязанности консула, случайно попадет к варварским народам, приобретет ли он, благодаря консульству, уважение варвара? А ведь если бы этот дар был от природы присущ почетной должности, то она не потеряла бы значение ни у одного народа, подобно тому, как огонь одинаково пылает в любых землях. Поскольку же собственная сила такого рода не свойственна почетным должностям, а ее приписывают им человеческие заблуждения, они сразу же утрачивают свое значение у тех народов, которые не считают их почетными. Но так происходит среди чужих народов. А разве у тех, где они были установлены, почетные должности вечно сохраняют свое значение? Ведь префектура, некогда дававшая великую власть, Теперь лишь пустое название и тяжкое обуза сенаторскому званию. Если в давние времена кто-то заботился о продовольственных запасах народа, то теперь же что презрение этой обязанности? Краткий итог того, что мы сказали выше. Чины и почетные должности не имеют собственной красоты, поскольку приобретают или утрачивают свое значение в зависимости от тех, кто пользуется ими если же почести не могут сделать людей уважаемыми, если их марает то, что они достаются дурным людям, если с течением времени весомость их если их ценность падает в зависимости от мнения народа, то что от желаемой красоты они содержат в себе, не говоря уже о том, что они не могут делать людей лучше? Сколько бы Нерон себя не украшал пурпуром и камнем драгоценным, Ненавистным всем он оставался за безумство и за злую роскошь. Он к урулам жадным предпочтения отдавал, а не мужам достойным. Разве стоит почести чего-то, коль бесчестным людям достаются? А разве царская власть или близость к трону могут наделить человека подлинным могуществом? Или счастье правителей длится вечно? Ведь полны примерами старые времена и наш век, что и царей покидало счастье, сменяясь страданием. О, великое могущество, которое и для сохранения самого себя оказывается недостаточным! Почему же, если царская власть является источником блаженства, она при отсутствии какой-либо части уменьшает счастье? А насколько далеко простирается человеческая власть? Ведь существует множество народов, у которых нет царской власти. И в этом отношении власть не дает счастья, ибо под ней сокрыто бессилие, которое делает правителей несчастными. Таким образом, царям неизбежно достается большая доля несчастий. Тиран, познавший опасности, угрожающей царской власти, находится под постоянным давлением страха, как под мечом, висящим над его головой. Что же это за власть, которая порождает горечь тревог и не может избавить от терзаний страха? Ведь правители сами бы желали жить спокойно, но не могут и лишь выставляют напоказ свое мнимое могущество. Неужели ты щёл бы, что человек обладает могуществом, если бы видел, что он желает невозможного для себя, и сказал бы, что является могущественным тот, кто гордо шествует в сопровождении слуг, однако самых боится больше, чем устрашает. Разве обладает властью тот, кто находится в руках своих прислужников? Стоит ли говорить о приближенных к трону, если власть правителей полна бессилия? Ведь правители, пошатнувшись, часто увлекают за собой невиновных. Нерон Синеку, близкого человека и своего учителя, заставил принять решение умереть. Антония, самого могучего среди придворных, предал мечу ведь и тот, и другой желали бы отказаться от своего могущества. Синека пытался богатство свои передать Нейрону и устраниться от дел, но поверженных увлекла в пропасть сама их сила, и ни один, ни другой не смогли совершить того, что желали. Что же это за могущество, которого страшатся сами обладающие им? под защитой которого невозможно чувствовать себя в безопасности и от которого нельзя избавиться, когда это желательно. А разве будут тебе заступниками друзья, которых привела к тебе не добродетель, а фортуна? Ведь того, кого твое счастье делает другом, несчастье превращает в недруга. А ведь и чума нанесет меньший вред, чем враг, прикинувшийся другом. И если смертный хочет сделаться могучим, Пусть смирит свой дух неукротимый и не клонит шеи, покорившись, всем желанием бразды ослабив. Но хоть гнева твоего бояться будет Индия и подчиниться, фула дальние тебе, возможно, власть не в силах устранить заботы, мрачные и, кто скажи, поможет избежать тебе несчастья в жизни». Слава же часто бывает столь же ложной, сколь и постыдной. Поэтому справедливо воскликнул автор трагедии. «О, слава, слава! Множество ничтожных людей сделало это великими в глазах современников и потомства». Многие часто удостаивались имени великих хвалой заблуждавшегося народа, а что были ужасное можно себе представить. Лучше быть те, кого превозносят не по справедливости, сами бы устыдились расточаемых им незаслуженных восхвалений. Ибо даже если бы эти похвалы соответствовали их заслугам, что они могли бы прибавить к убежденности мудреца, что свое благо следует измерять не молвой народа, но осознанием истины, убежденностью в своей правоте? Итак, если представляется прекрасным прославлять свое имя, то, соответственно, следует считать позорным его умолчание. Однако, как я уже говорила немного раньше, неизбежно существует множество народов, которых слава одного человека не может достичь. Случается, что тот, кого ты считаешь достойным славы, даже в соседних странах может не считаться заслуживающим прославлений. Из-за тем, что действительно недостойно упоминания, так это благосклонность народа, который не основывается на правильном суждении и не бывает устойчивой. А кто не понимает, насколько суетно и бессмысленно гордиться знатным именем. Оно, будучи покрыто славой, не распространяет ее на нас, как бы отделено от нас. Как представляется знатность — это прославление, вытекающее из заслуг предков. Но если похвала есть основание славы, то славны те, которых хвалят. И чужая слава не придаст тебе блеска, если ты не имеешь своей собственной. Если в знатности и заключено какое-нибудь благо, то, как я полагаю, лишь единственное — необходимость быть благородным, чтобы не запятнать доблесть предков. Род человеческий весь из единого корня, выходит, ведь вседержитель — один родитель всего. В этом мире он ведь дал фебу лучи, и рога только он дал селени. Он ведь людьми населил нашу землю и звездами неба. Он заключил наши души в телах, устремленные к свету. В смертных он знания вложил о высоком, их корни не зрявить. Что же кричишь, человек, о знатности рода, о предках? Если ты убежден, что все мы от неба, то, значит, тот лишь низок у нас, кто тонет в пороках постыдных. Что же сказать мне о телесных наслаждениях, жажда которых наполняет душу беспокойством, а избыток порождает раскаяние? Сколько непереносимых скорбей, какие болезни они приносят телу, стремящегося к наслаждениям. Я не знаю, какой привлекательностью обладают они, но печальны их последствия. Кто же пожелает поразмыслить о своих страстях, пусть поймет, что если бы они могли привести к блаженству, то не было бы никакого основания для отрицания того, что животным также доступно блаженство, поскольку каждое животное торопится удовлетворить свои телесные желания. Наиболее благородный род приятности доставляют брак и дети, но так установлено природой, я не помню, кто это сказал, многие обретают в детях своих мучителей. Нет нужды напоминать тебе, сколь печально положение таких людей, ведь ты сам испытал это состояние и все еще не свободен от беспокойства. Я привожу суждение об этом моего Еврипида, который сказал, что тот является счастливейшим, То лишон детей по несчастью. Гонит человека жало, Страсти, что острее много, Жало пчел и клюва птицы. Мед едва прольется сладкий на тебя и убегает. Слишком дорожишь им, смертный, В сердце страсть удар наносит. И так нет никакого сомнения, что эти пути к блаженству на самом деле уводят в сторону от него. Они не могут привести человека туда, куда, как кажется, обещают. Насколько же спутаны они со злом, я вкратце покажу. Если ты пытаешься скопить деньги, то вынужден будешь их отнять у того, кто теперь владеет ими. Жаждешь почетных должностей? Преклонишь колено перед дающими их. Желая всех превзойти, обесславишь себя унижением. Стремишься к могуществу, на тебя обратится вероломство подданных, и ты будешь окружен опасностями. Ищешь славы, но отречешься от нее из-за трудностей и беспокойства, связанных с ней. Желаешь проводить жизнь в наслаждениях, но кто же не станет презирать и не сочтёт ничтожнейшим человека, порабощенного страстями своего тела? Ведь те, которые ставят благо тела превыше всего, стремятся к обладанию столь малой и хрупкой вещью. Ибо разве можешь ты превзойти слонов величиной тела, овалов силой, или, быть может, тигры уступят тебе в ловкости? Обратите же свой взор к простору небес, их неизменному и стремительному вращению, и перестаньте, наконец, восхищаться вещами, которые не имеют подлинной ценности. Ведь даже небо достойно восхищения не из-за этого вращения, но из-за того порядка, посредством которого оно управляется. Что касается внешней красоты, то она приходяща и более быстротечна, чем весеннее цветение. Если бы, как говорит Аристотель, люди обладали глазами линкея, то они своим взглядом проникали бы через покровы. Если бы можно было увидеть то, что находится внутри человека, разве не показалось бы безобразным тело Алкивиада, славившегося своей красотой? Следовательно, то, что человеку кажется прекрасным, не вытекает из его природы, но является следствием слабости, взирающих на него глаз. Теперь поймите, сколь тщетно желать блага красоты лица и тела. Ведь то, чему поражается человек, может быть уничтожено жаром горячки за три дня. И всего этого следует, что и эти блага не могут дать того, что обещают, и не являются собранием всех благ, они не указывают путей к блаженству и сами не делают людей блаженными. Сколь горько людям знать, что жалким и несчастным незнание закрыло путь, на дереве цветущем вам искать не стоит, Конечно, золото. Зачем? Не стоит и срывать с лозы каменьев редких, И ставить сети на горах, Чтоб рыбу изловить. Вам, кос в теренских мелях, Конечно, не искать. К чему? В науку погрузившись, вы познали люди, Отливы моря, глубину, морскую тайную, Что жемчугом богато и словно в пурпуре лежит. Узнали вы, брега, какие изобильны, Нежнейшей рыбой. Брег какой, ежами населен, колючими морскими, познал и этот человек. Но где блаженство то, к которому стремятся все смертные, и знают ли, и ведают в печальной слепоти несчастной они, что скрыто в небесах, высоких, полных звезд и в глубочайших недрах, туда проникнут тщетные Так что же у небес просить теперь мне должно, для этих ослепленных душ? Что пожелать мне нужно им? Быть может, это? Вокруг богатств кружатся пусть, и почести пускай несут обмана злого. Ермо, прозреют их глаза. Достаточно много говорилось уже о том, что представляет собой обманчивое счастье, теперь если ты обрел проницательность наступило время раскрыть в чем состоит суть истинного счастья из твоих рассуждений ответил я вижу что невозможно получить недостатка через богатство ни могущество посредством царской власти ни неуважение с помощью почести и чинов ни знаменитости через славу ни радости посредством наслаждения а причины следствия которых таксходя Я вижу, мне кажется, как бы через узкую щель, но мне хотелось бы узнать об этом от тебя подробнее. То, что просто и неделимо по природе, человеческое заблуждение разделяет, и это уводит от истинного и совершенного к ложному и несовершенному. Может быть, ты считаешь, что могущество не имеет ничего, в чем бы нуждалось? — Нет, — ответил я. ты прав Ведь если чему-нибудь в каком-либо деле не хватает собственной силы, то оно нуждается в поддержке извне. Согласен. Итак, достаток и могущество одной и той же природы? Да, кажется так. И что же? Ты считаешь такое состояние заслуживающим презрения или же, напротив, в высшей степени достойным уважения? В этом, — сказал я, — нельзя усомниться. Тогда присоединим к достатку и могуществу еще и уважение и будем судить о них как о едином предмете. Сделаем так, если хотим придерживаться истины. Как ты полагаешь, спросила философия, это соединение лишено славы и цены или же достойно всяческого прославления? Посмотрим же, разве то, что считается ненуждающимся ни в чем, наиболее могущественным и наиболее достойным уважения, не испытывает недостатка в славе, которую оно себе добыть не может. Ему отчасти не достает ее, и вследствие этого оно кажется лишенным чего-то. «Не могу не признать, — сказал я, — что оно нуждается в большем прославлении. Итак, мы пришли к согласию и признали, что и слава ничем не отличается от трех вышеуказанных благ. «Конечно», — подтвердил я, — «и так разве то, что не нуждается ни в чем, ему не принадлежащим, что может всего достичь своими силами, что прославлено и достойно уважения, не является также наиболее доставляющим удовольствия?» «Но не могу понять», — сказал я, — «как во все это может проникнуть печаль. Поэтому необходимо признать, если...» придерживаться сказанного ранее, что оно полно приятности, удовольствия. В таком случае оно с необходимостью является одновременно достатком, могуществом, славой, уважением, удовольствием. Названия их различны, но по сущности своей они нисколько не различаются. «Несомненно», — сказал я, — «то, что по природе едино и просто», Человеческое заблуждение разделяет, и люди пытаются приобрести часть от целого, лишенного частей, вследствие чего не получают ни части, которая ничего собой не представляет, ни самого целого, к которому мало стремятся. Как же так? Стремящиеся к богатству желают избежать бедности. Они совершенно не заботятся о могуществе, пребывают в безвестности, отказывают себе в удовлетворении многих естественных желаний, чтобы не растерять добытое имущество. Однако и таким путем не обретает довольство тот, кого покинуло здоровье, преследует несчастье и поражает болезни, кто пребывает в безвестности. Тот, кто желает только могущества, расточает богатство, презирает наслаждение, приносит в жертву власти почет и славу, Ты видишь, скоро многого ему не при этом. А ведь иногда он теряет необходимое, его терзает страсть достичь желаемого, когда ему это не удается. И таким образом, то, к чему он стремился больше всего, лишает его могущества. Подобным же образом следует поразмыслить о почестях, славе и наслаждениях, ибо каждый из этих благ есть то же, что остальные. Если же человек стремится к одному из них, оставляя в стороне все прочие, он не получает желаемого. «Как же так?» — спросил я. «А если кто-нибудь вознамерится получить все блага одновременно?» «Значит, он стремится достичь вершины блаженства. Но сможет ли он обрести блаженство в благах, которые, как мы показали, не в состоянии дать то, что сулят?» «Нет», — ответил я. В этих благах, в которых каждый из жаждущих их полагает найти блаженство, никоим образом не следует искать его, — подтвердила она. — Признаюсь, — сказал я, — нельзя выразить ничего справедливее этого. — Итак, ты увидел, — продолжала она, — формы ложного счастья и причины, которые побуждают стремиться к нему. Обрати же теперь взор разума в противоположную сторону, как я обещала, там узришь ты истину. То, что ты только что показала, когда пыталась выявить причины ложных благ, ясно и слепому. Если же я не заблуждаюсь, истинное и совершенное счастье заключается в том, что приносит богатство, могущество, уважение, славу и наслаждение. Но ты должна знать, что я еще глубже постиг истину, и я утверждаю без колебаний, что, когда все они образуют единство, так как являются одним и тем же, это единство и является полным блаженством. — О, мой питомец, еще вернее будет твое суждение о счастье, если прибавишь следующее. — Что? — спросил я. Неужели ты полагаешь, что во всех этих обреченных на гибель вещах заключено нечто, способное вызвать такого рода состояние? Нет, и думаю, это так хорошо показано тобою, что большего и желать нельзя. Все это лишь внешние проявления истинного блага, или, как представляется, они как бы наделяют смертных несовершенными благами, истинного же и совершенного блага, Они не могут принести людям. Согласен. Как же ты мог счесть истинным то, что есть лишь кажущееся блаженство? Теперь нужно, чтобы ты узнал, каким путем можно достичь истинного блаженства. И этого давно с нетерпением жду. Но, как говорил мой Платон в Тимее, и при совершении самых малых дел следует молить о божественной помощи. Как ты думаешь, что теперь нужно сделать для отыскания обители высшего блага? «Должно восславить», — сказал я, — «отца всего сущего. Пренебрегая этим обычаям, невозможно успешно начать дело». «Правильно», — ответила она и произнесла. «О, Зочи мира и движение, побудитель мудрый!» Строитель вдохновенный что порядком правит вечным. Ты пребываешь неподвижным в собственном величии. Тебя не внешние толкнули на его создание, причины, но природа блага вне зависти нет места. Видешь ты все по высшему примеру и прекрасный, и сам несешь в разумности своей неповторимый, прекрасный мир, лепя его, воятель и художник по образу сознания своего повелеваешь, вести до крайнего предела совершенный мир сей, с частями безупречными совместно, и желаешь, еще сплотились бы они в законченности полной. Числом ты связываешь элементы все, ты хочешь. Жестокий холод сочетался бы с огнем палящим, а сухость бы соединялась с флагой, чтобы пламя, чистейшее, стремящееся ввысь, не улетала, с земли и чтоб сама не опустилась в недра, тяжко. Ты тройственную душу разделил природы, движет, она в ней все, все члены и суставы в согласии, всегда. Движение она соединила, на два круга, извечно было, что разделено, намереваясь вернуться в самое себя, свой разум окружая, исходно с ним, вращая и небес изображения, Создатель душ и низших всех существ, возносишь зодчий, Блаженнейший из всех в зенит, и населяешь мудро всё небо колесницами легчайшими и землю, И делаешь, чтоб смертные свободно обращались к тебе По благостным законам естества, и снова к свету Они могли бы быть возвращены, о, устроитель, Взываю я к тебе взойти в священную обитель, Позволь мне разумом блаженство демиург увидеть. Всю тяжесть устрани земной громады, тьму и тучи. Гнетущие строители разгони, явись в блистанье. Покой благочестивых, истезя, тебя все видят. В тебе начало и конец всего, венец ты жизни. Поскольку ты уже видел, что представляют собой совершенные и несовершенные блага, я считаю теперь необходимым показать, в чем состоит совершенное счастье. При этом, как я полагаю, сначала должно быть установлено, может ли каким-либо образом благо, определение которого было дано ранее, содержаться в природном мире, чтобы нас не избило с толку рассуждения, уводящее от истины. Но нельзя отрицать, что существует некий источник всех благ. Все, о чем говорится как о несовершенном, представляется таковым из-за недостатка совершенства. Так что если в чем-то обнаруживается недостаток совершенства, то в нем же имеется и доля совершенства. Ведь если убрать совершенство, станет совсем непонятно, откуда происходит то, что оказывается несовершенным. Ибо мир вещей берет начало не из ущербной и несовершенной природы но, напротив, происходя от полного и совершенного, вырождается в нечто ущербное и лишенное собственной силы. Но мы показали немного выше, что в приходящем земном благе заключено какое-то несовершенное счастье. Значит, не следует сомневаться, что существует счастье более прочное. «Это так», — согласился я. «А теперь ты должен хорошенько подумать, где его должно искать?» То, что Бог, повелитель всего сущего, есть благо, является мнением общим всем человеческим душам. Так как нельзя и представить себе ничего лучше Бога, можно ли усомниться, что тот, лучше кого нет ничего, является благом? Ведь разум с такой очевидностью свидетельствует, что благо есть Бог, что именно в нем заключено совершенное благо. Если бы это было не так, то Бог не мог бы быть повелителем всего сущего, ибо с необходимостью существовал бы некто, превосходящий его, и заключающий в себе совершенное благо, и он бы должен был предшествовать Богу, и был бы более древним, ибо все совершенное, конечно, предшествует менее совершенному. Вследствие этого необходимо избежать бесконечного аргумента и высказать утверждение что высший бог преисполнен совершенного блага. но как мы установили, совершенное благо есть истинное блаженство следовательно обитель истинного блаженства должна находиться во всевышнем. согласен и не могу тебя возразить но прошу тебя сказала она убедиись насколько свято и незыблемо утверждение о том, что Бог преисполнен высшего блага. «Каким?» — спросил я, — «образом. Ты колеблешься, не зная, то ли Отец Всего Сущего получил высшее благо, которого Он преисполнен извне, то ли Он обладает им от природы, и вследствие этого ты как бы считаешь, что у обладающего блаженством Бога и блаженство, которым он владеет, — разные субстанции. Но ведь если ты предположишь, что блаженство обретено Богом извне, то неизбежно выше будет тот, кто его дал, чем тот, кто его получил. Однако мы с полным основанием утверждаем, что Бог превосходит все сущее. Если же такова его природа, то противоречит здравому рассудку предположение, что Бога, которого мы назвали началом всего сущего, мог кто-то создать разве можно связать столь противоречивые суждения? Наконец, то, что отличается от какой-нибудь вещи и противоположно ей, не тождественно тому, от чего, как мы полагаем, отличается. Таким образом, отличающийся по своей природе от высшего блага не является им, и нелепо думать так о Боге, выше которого, как явствует, нет ничего. Ведь природа ни одной вещи не может превосходить свое начало следствие чего начало всего сущего по своей природе является высшим благом. Так, поразмыслив, следует заключить. «Верно», — сказал я. «Но высшее благо является блаженством, это уже установлено». «Да». «Тогда», — сказала она, — «необходимо сделать вывод, что Бог есть блаженство». «Не оспариваю», — сказал я ни предыдущих, ни этих твоих положений, и твои выводы согласуются с ними. Посмотри, промолвила философия. Отсюда вытекает, что два высших блага, которые суть различны, не могут существовать. Ясно, если блага различаются между собой, то каждое из них не есть другое, вследствие чего ни то, ни другое не может быть совершенным, поскольку в каждом недостает другого. Несовершенное же, конечно, не может быть высшим благом, а поэтому невозможно одновременное существование двух высших благ, отличающихся друг от друга. Но мы выявили, что Бог есть блаженство и высшее благо. Отсюда с необходимостью вытекает, что само высшее блаженство есть не что иное, как высшая божественность. «Нет истины», — подтвердил я, — «более доказанной и более достойной Бога». «Сверх этого», — сказала она, — «как это было принято у геометров, которые для доказательства теорем выводили нечто, что они называли «поризмата». И я вознагражу тебя как бы коронным выводом, королариум. Поскольку обретение блаженства делает людей блаженными, блаженство же есть сама божественность, значит, обладание божественностью делает людей блаженными, это очевидно». Но так как следование установлением справедливости делает людей справедливыми, мудрости — мудрыми, то с необходимостью вытекает, что те, кто приобщился к божественности, становятся богоподобными. В каждом обретшем блаженство заключен Бог. И хотя Бог един по природе, ничто не препятствует многим приобщиться к Нему. «Прекрасно, — сказал я, — и ценно то, что ты называешь паризмата или королариум. Но нет ничего прекраснее того, что велит разум присоединить к вышесказанному. — Что же именно? — спросил я. — Состоит ли блаженство, как кажется, из многих благ, которые соединяются, оставаясь различными, в единую субстанцию блаженства? Или, может быть, существует в благах нечто, в чем заключается сущность блаженства и от чего действительно зависят все другие блага? Я не совсем понял и хочу, чтобы ты объяснила это. Разве мы не посчитали благом блаженства? Да, сочли его высшим благом, — ответил я. Допустим, что это же присуще всем благам. Ведь блаженство есть еще, как мы решили, и полный достаток, наивысшее могущество, и уважение, и слава, и наслаждение. Что же, все это слава, достаток, могущество и другие как бы являются частями блаженства, или они соотносятся с благом, как с некой вершиной? Понимаю, что ты предлагаешь исследовать, но желаю услышать решение от тебя самой. Различие этих вещей можно объяснить следующим образом. Если бы все эти блага были частями блаженства, в свою очередь, каждая бы из них отличалась от другого. Такова уж природа частей, которые, отличаясь одна от другой, составляют в совокупности единое целое. Но равнозначность всех этих благ уже была показана. Они не являются составными частями блаженства. Ибо тогда следовало бы предположить, что блаженство, как целое, состоит из одной только части, а это невозможно. В этом сомниться нельзя, сказал я, но желательно услышать и другие доказательства. Как явствует, все соотносится с благом. Добиваются богатства, поскольку считают его благом, и могущества, так как и в нем видят благо. То же самое можно сказать и относительно славы и удовольствий. Высшая причина всех стремлений – благо, поскольку невозможно желать того, в чем не было бы хотя бы подобия блага. А поэтому люди жаждут того, что им представляется истинным благом, но что на самом деле не обладает истинной природой блага. Отсюда вытекает, что природу блага можно считать основной причиной и побудителем всех стремлений, то, что представляется наиболее желаемым и направляет поведение людей. Например, если кто-то для поддержания здоровья желает ездить верхом, то для него в данном случае важно не столько само движение во время езды, сколько польза для здоровья, получаемая от него. Также и благодати от всех благ домогаются по той причине, что предпочитают благо, заключенное в ней всему прочему. Но мы признали, что блаженство есть то, что мы желаем получить во всех наших устремлениях, значит, единственная цель, которой люди добиваются, — блаженство. Из этого с очевидностью следует, что сущность самого блага и блаженства одна и та же. Не вижу ничего, что могло бы противоречить этому мнению. Но мы уже показали, что Бог и истинное блаженство одно и то же. «Да», — сказал я. Тогда справедливым будет заключение, что подлинная сущность Бога состоит в истинном благе, а не в чем-либо ином. Сюда все обреченные придите, в оковых розоватых, тех, что страсти на вас обманчивой наложили. Страсть обитает в душах ваших, люди. Здесь ждет покой после трудов тяжелых. Здесь сохраняет тишину обитель, убежище для бедных и гонимых. Да, сколько бы ни нес песка на берег, Песка, что злато полн, журчащий тагус, Иль пурпора не приносил нам гермус, Иль жаркий инд своих камней редчайших. Слепые не прозреют, Заблуждений им никогда не превозмочь несчастных. Земля все погребет в своих пещерах. Величие, что небесам пристало, И душу тот лишь сохранит, кто может Узреть тот свет, который ярче феба и может все затмить его сияние. Согласен с этим, — сказал я, — ибо подтверждается это убедительнейшими доводами. Тогда она спросила, — будешь ли ты признателен мне, когда узнаешь, что представляет собой благо? Бесконечно ответил я. Если бы удалось мне познать Бога, который в равной степени есть благо, Я открою это тебе, основываясь на наиболее верных суждениях. запомню только наши предшествующие выводы. Запомню. Разве мы не показали, что благо, желаемое большинством людей, на самом деле не являются истинными и совершенными, поскольку каждая из них, в свою очередь, отличается от другого и содержит в себе нечто, несвойственное другим — вследствие чего они не могут доставить истинного и абсолютного блага. Они лишь тогда представляются истинным благом, когда слиты в единое целое и оказывают воздействие в совокупности. Если богатство есть то же самое, что и могущество — уважение, известность и наслаждение. А если они не являются одним и тем же, то в них нет ничего, что заставляло бы стремиться к ним. Это доказано, и не может быть подвержено сомнению ни с какой точки зрения. Когда эти вещи отличаются одна от другой, они не суть блага. Когда же они соединяются воедино, то становятся благом. И не в единстве ли заключено их благо? «Вполне возможно», — сказал я. «Но все благое является таковым из-за причастности своей благу. Согласен ли ты с этим?» «Да». Ты должен также признать, что единство и благо одно и то же. Единая сущность заключена в том, что от природы не разделено». «Не могу отрицать», — сказал я. «Знаешь ли ты, — спросила она, — все, что существует, до тех пор лишь продолжается и существует, пока является единым, но обречено на разрушение и гибель, если единство будет нарушено». «Каким образом?» — спросил я. Например, у живых существ, если они представляют собой единое целое, в котором сосуществуют тело и душа, это соединение и представляет собой живое существо. Когда же это единство распадается при отделении частей друг от друга, то очевидно, что живое существо погибнет и перестанет существовать. Само тело, когда пребывает в единой форме, благодаря связи членов имеет облик, присущий человеку. Но если разрушить и разделить части тела, единство утратится, и тело перестанет быть тем, чем было. Таким образом, окинув взором все, ты без сомнения убедишься, что существует все как нечто определенное до тех пор, пока едино. Когда же единство разрушается, оно перестает существовать. поразмыслив я не могу представить себе иного», — сказал я. А разве бывает так чтобы созданная природой настолько утратила желание жить что само пожелало бы собственной гибели и разрушения если говорить о животных ответил я которые в некоторой степени наделены от природы способностью желать и не желать то я не найду ни одного который бы если его не принуждают что либо извне отвергла бы жизнь и добровольно устремилась к гибели Ведь каждое животное стремится поддержать, сохранить себя и избегает смерти и разрушения. Но что касается травы, деревьев и всех неодушевленных вещей, то здесь я колеблюсь, не зная, какое мне о них следует составить суждение. Тебе не надо испытывать сомнения относительно них, поскольку и травы, и деревья, как ты должен знать, растут в наиболее подходящих для них местах, где в зависимости от своей природы оказываются лучше защищенными от скорого увядания и гибели. Так некоторые из них растут в полях, другие — в горах, третьи рождаются на болотах, четвертые цепляются за скалы, для пятых благоприятными оказываются бесплодные пески, Причем настолько, что если их попытаются перенести в другие места, они погибнут. Природа наделяет каждый вид тем, что ему необходимо, и она заботится, чтобы всё, пока сохраняет силу жизни, не погибло. В противном случае я спрашиваю, отчего все растения, как бы впившие в землю устами, корнями тянут из нее питательные соки? а через кору и сердцевину питаются, приобретая крепость и силу. Ведь вследствие этого их наиболее мягкая часть, составляющая сердцевину, всегда сокрыта внутри, а над ней для крепости располагается древесный слой, который защищает их от превратности и погоды. Столь велика забота природы, что с помощью рассеивания семени она не только дала растениям временное бытие, но и как бы одарила их вечным существованием посредством какого-то таинственного механизма. Кто этого не знает? Тоже можно сказать и о вещах неодушевленных, ведь они также устремляются к тому, что соответствует их природе. Разве поднималось бы легкое пламя вверх, а тяжесть не увлекала бы землю вниз, если бы такие движения не были им свойственны? Далее, если одно соответствует другому, то оба эти явления сохраняют единство, тогда как то, что недружественно, распадается. В соответствии с этим законом такие твердые тела, как, например, камни, в которых составляющие их частицы соединены наистеснейшим образом, при попытке разрушить их оказывают сопротивление. То же наблюдается и в жидкостях, равно как в воздухе и в воде, ибо хотя они легко поддаются силам их разделяющим, но быстро возвращаются в прежнее состояние. Огонь же избегает всякого расчленения, а ведь в этих случаях мы имеем дело не с волевыми движениями сознающей души, а с природными побуждениями, которые сродни проглатыванию пищи, свершение чего не вызывает в нас раздумий или дыханию во сне, когда мы дышим, не задумываясь над этим. Так и у животных любовь к бытию проистекает не из желаний души, но из законов природы. Однако часто случается, что смерть, которой страшится природа, избирает воля, и она заставляет также отрекаться иногда от продолжения рода. Дара, которым природа наградила всех смертных для поддержания непрерывности их существования и исполнения, чего она неукоснительно требует. Итак, любовь к жизни проистекает не из осознанного желания живого существа, но из природного стремления. К тому же, провидение вложило в созданную им великую основу бытия стремление жить до тех пор, пока это возможно. Поэтому ты не должен иметь сомнений относительно того, что всему живущему от природы свойственно желать постоянства бытия и избегать гибели. «Признаюсь», — сказал я, — «теперь мне кажется несомненным то, что раньше представлялось не вполне ясным». «То же, что жаждет существовать», — продолжала она, — «желает быть единым, если же это условие не выполняется, оно перестает быть тем, продолжением чего должно быть». «Верно. Все стремится к единству». «Согласен». «Но я показала, что единство есть не что иное, как благо». «Да». «Следовательно, все стремится к благу». И тебе надо так и написать. Благо есть то, чего все желают. Ничего более убедительного не могу себе представить, сказал я. И в таком случае нельзя не признать, что или все стремится к небытию и одиноко, без рулевого несется по бурной пучине, или же существует нечто, к чему все спешит, и оно представляет собой наивысшее из всех благ. Мне радостно слышать от тебя это о питомец, ибо твой разум проник в самую суть истины. Тебе открылось то, о чем ты ранее говорил, как о неведомом. Что же теперь? Какова цель всего сущего? Она заключена в том, что желаемо всеми, и, исходя из наших предшествующих рассуждений, цель всего сущего есть благо. Всякий, кто правду умом своим постигает и не желает стать на путь заблуждения, должен в себя погрузить взор свой пытливый, смертного взор блуждает в мирах отдаленных. Путь, изменив свой, он постигает, однако, истину ту, что, сколько бы он ни пытался, клад тот извне обрести, поймет, что таится. В сердце лишь он, в глубинах души лишь можно это сокровище зреть. Ведь не полностью света ум человека лишён под бременем тяжким, Смертного тела, чей груз к правде забвенью душу влечет. Ибо семя правды таится в самых глубинах души, Оно прорастает лишь под лучом благого учения, что будет смертного душу. Если бы в сердце глубинах жар не таился, то как могли бы вы сами верно судить? По слову Платоновой музы, кто познает, забытое лишь вспоминает. Я, в свою очередь, согласен с Платоном, и ты мне напоминаешь это уже во второй раз. Сначала я забыл это из-за телесного недуга, а затем из-за ударов судьбы — Философия сказала на это: "Если ты снова взвесишь то, что говорилось ранее, ты скоро восстановишь в памяти все, в незнании чего ты давно признался". "Каким же образом управляется мир?" спросил я. Хотя я и был невеждой в своих рассуждениях, однако предвижу, что ты скажешь, но все таки я желаю услышать это от тебя. Ты подтвердил немного ранее, что Бог повелитель мира. Да, это не сиюминутное мнение, и без сомнения я буду придерживаться его в дальнейших рассуждениях. Мир этот не мог бы быть согласован в единое целое из столь различных и противоположных частей, если бы не существовало единого начала, которое соединяет столь различные и несогласные Не возник бы определенный порядок природы, Не были бы расположены в согласованном чередовании места времена причины пространства качества, если бы не было единого, который сам оставаясь неподвижным содержит в себе все возможные перемены. то благодаря чему все созданное существует и чем приводится в движение, я нарекаю привычным для всех именем бог на это она промолвила Если таков ход твоих мыслей для тебя не составит большого труда, познав, что такое счастье, увидеть спасительное отечество? Давай же присмотримся к тому, о чем мы рассуждали раньше. Не назвали ли мы удовлетворение составной частью блаженства и не согласились ли, что Бог есть само блаженство? Да, согласились. И для управления миром он, не нуждается ни в какой помощи извне, поскольку если бы он в чем-либо нуждался, то не имел бы полного довольства в себе самом. Да, конечно. Таким образом, он содержит все в себе. Этого нельзя отрицать. Но было показано, что Бог есть само благо. Я это помню, сказал я. С помощью блага он все располагает. Если же он сам правит всем, а как мы установили, он есть благо, то именно благо и является как бы кормилом и управлением, которые сохраняют устройство мира в неизменности и неразрушимости. Я полностью согласен с тобой, и то, во что немного ранее ты хотела посвятить меня, я хотя и в догадках, но предвидел. Правильно, и теперь, я думаю, ты еще более внимательно устремишься к познанию истины, а следующее рассуждение не менее важно для рассмотрения. «Каково же оно?» — спросил я. «Если предположить, что Бог справедливо управляет всем рулем благости, и, как я учила, все сущее спешит к благу в силу природного стремления, то невозможно усомниться, что все по собственной воле и охотно покоряется воле распределяющего, и все существует, согласуясь в гармонии по воле управителя». «Да, это так, ведь вряд ли показалось бы благим управление, если бы оно для склонившихся перед ним было ермом, а для неповинующихся — благом. Поэтому ничто, действующее согласно с природой, не совершает противного Богу». «Ничто», — согласился я. «А разве возможно совершить что-либо противное тому, кого мы считаем обладателем неограниченного могущества и наивысшего блаженства. Одним словом, ничто не обладает такой силой, не существует в мире ничего, что желает или может противиться высшему благу. Да, не существует, подтвердил я. Высшее благо же есть то, что управляет и располагает, упорядочивает все могущественно и сладостно. Столь сильно усладили мою душу не только выводы, сказанного тобой выше, но и сами слова, в которых ты их облекла, что многое заставило меня устыдиться собственной глупости и неразумности возражений. «Помнишь ли ты, — спросила она, — легенду о гигантах, восставших против неба? Но они были усмирены благостной силой, и разве не следует нам сталкивать между собой противоречивые суждения?» Может быть, из такого столкновения и высекается прекрасная искра истины? По-твоему, — продолжила она, — никто не может усомниться в том, что не существует ничего, обладающего большим могуществом, чем Бог? Имеющий разум не может отрицать этого. Для того, кто всемогущ, нет ничего невозможного. Ничего, согласен. Тогда, значит, Бог может содеять зло? Нет, — сказал я. «Стало быть, зло есть ничто, если его не может содеять тот, кто может все?» «Не смеешься ли ты надо мной, создавая из рассуждений непроходимый лабиринт, из которого я не могу найти выхода? Ты то входишь сюда, откуда вышла, то выходишь оттуда, куда вошла, или же ты таким образом свиваешь удивительный круг божественной простоты?» Только что, начав с рассуждений о блаженстве, ты говорила, что оно есть высшее благо и что оно должно находиться в Боге. Затем ты доказывала, что сам Бог есть высшее благо и совершенное блаженство, и как бы преподнесла мне своего рода подарок, сказав, что никто не может быть блаженным, если он не подобен Богу. Затем ты говорила, что благо и блаженство есть сущность Бога и его единство есть то же самое, что и благо, ибо к единству устремлена природа всего сущего. Ты рассказывала далее, что Бог благостным управлением правит миром, в котором все ему повинуется по доброй воле, и утверждала, что зло есть ничто. И все это ты выводила не извне, но одно из другого, так что каждый аргумент как бы подкреплял свою истинность от предшествовавших ему доводов. На это она мне возразила. «Нет в этом моей заслуги. Ведь это благодаря Богу, которого совсем недавно молили о помощи, мы достигли величайшей цели. Такова уж форма божественной субстанции, что из нее ничто не ускользает, и она ничего не воспринимает в себя извне. Как говорил Парменид, «Вид его массе правильной сферы всюду подобен». Она вращает подвижную сферу Вселенной, но сама остается неподвижной. Если мы говорили не о внешних признаках вещей, но руководствовались тем, что составляет их сущность, то у тебя не может возникнуть повода для удивления, поскольку ты учился у тех, кто следовал за установлениями Платона, из которых вытекает, что сказанное должно соответствовать существующей. Счастлив безмерно узреть кто, Благо источник сумеет. Счастлив всегда кто способен Освободиться от тяжких, Путь, что земля налагает. Горько орфей песнопевец С плачем о милой супруге Сердце терзал дивной песней, Жалобной мог он заставить Двигаться лес и течение Рек прекратить. Не боялся льва примирить с боязливой ланью, К тому же не страшно, было ему лицезрение Пса, усыпленного песней. Грудь его полнилась ею, лирные звуки летели, Только уже господина не веселили нисколько. С жалобой он на Всевышнях В царство Аида спустился, Здесь, умеряя звучание, Струн своих сладостным пением Что подчерпнул из ключей он? Матери нашей богини! Он зарыдал и всю тяжесть, Скорби безмерной с любовью Соединил их удвоев. Он в возбужденье Тенару Смог привести и мольбою Милость богов всех подземных Выпросил пёжи трехглавый, Оцепенел новой песней Заворожённый Орфея. Мести богини! Карают, что за злодейство ланиты Все оросили слезами Горькой печали и грусти, И колесо, что пытало Мукою злой Иксиона, Даже оно перестало Грозное быстро вращаться. Долгой измученной пыткой среди водопадов бродящий Вновь обретает надежду Бедный Тантал, даже Коршун, Музыкой той упоенной, Больше терзать не желает. Птица печень, и мощный мрачного царства владыка, сжалившись, милость дарует всю песнопевцу Орфею. Песнею куплена милость. Вновь обретет он супругу, да соблюдает условия, только и не обернется. Не поглядит на жену он до возвращения на землю. Но ведь любви не прикажешь, только она и решает видит свою эвридику, вдруг, обернувшись на грани света и мрака, и губит этим себя и супругу. Страстно хотите, чтоб разум к свету вас вывел, но будет мраком погублен, кто взглянет в бездны его и утратит высшее счастье навеки.